Я найду возможность как-то смягчить мои слова. Шольц был так растерян, бедняжка. Он, однако, не сделал этого, и не по злой воле, а потому лишь, что утром прилетел связной от сеньора от Бемберга. Потом от немецких иммигрантов, прибывших сюда еще в 19 веке, Отто получил от отца крупнейшие заводы и поместья. От него же наследовал страстную веру в величие немецкого национального духа.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 рассказала фанатики атомных исследований докторе Энрике Гавиола, его ближайших сотрудниках: докторе Вюршмите, Галони, Гвидобекке из Нарди, Бальсеро, Симоне Гершанчике и Якоби Гольдшварце. Упомянул Риктера, который однако пока что работает сольно, замыкаясь лишь на полковнике Гутересе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 И сразу же понял, что со здешним немцем, который Гершанчика считает аргентинцем, нельзя говорить так, как с теми, кто родился в Рейхе. Это забота старого больного Мюллера, который доживает свои дни в изгнании. У вас и так слишком важный фронт работ, дорогой Карлос. Мне неловко вас обременять лишний раз. Может быть, лучше это сделать профессору Бекку?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 Меня вы вряд ли помните, хотя я имел счастье аплодировать вам в Дюссельдорфе во время очередного научного конгресса в 26-м году, когда вы отметили свой четвертьвековой юбилей таким блистательным докладом, которому мог бы позавидовать любой корифей, убеленный сединами.